путешествие на полку. Первоначальная энергия Джули была сосредоточена на превращении Sloo's из рецепта в продукт массового производства. Она решила, что нужно начинать с этикетки. Контент не соответствовал требованиям FDA, по дизайну это была кошмарная обёрточная бумага, а сам логотип содержал около 10 разных цветов на перегруженном фоне. Джули наняла местное агентство по дизайну, чтобы переделать его. Результат получился, на мой взгляд, дилетантским, но он был, по крайней мере, и по-дилетантски прост. Создав логотип, она начала работу над сайтом. Она решила, что не сможет даже приблизиться к покупателю, пока не создаст впечатление существования продукта через социальные сети. Затем она вернулась к самому продукту. Всё началось с того, что она пошла в свой местный университет, чтобы получить сертификат по производственному процессу. Это юридически обязательная проверка необходима для пищевых продуктов длительного хранения. Как только она уладит это, она сможет начать оценивать производственные циклы, определять свою стоимость товаров и учитывать прибыль из различных каналов сбыта. Изучив состав, она решила, что искусственный жёлтый краситель, использованный в продукте Джиромы, не подходит. полностью органический путь казался ненужным. Любителям хот-догов, в которые можно добавить соуса, очевидно нравится поглощать нитраты. Тем органических продуктов их не заботит. Но всё же тяга к естественности и органике казалась полезной с точки зрения рекламы. Это можно было поместить на этикетку, хотя термин полностью натуральный не регламентируется FDA. К моему удивлению, он тоже не лишён смысла. Розничные продавцы рекомендуют его самостоятельно, поэтому Джули, чтобы продать соуса как полностью натуральный продукт, необходимо было удалить жёлтый краситель. Это оказалось её первым решением перед тем, как начать гораздо более длительный процесс решить, где именно продавать соуса. Но, как производитель продуктов питания, вы быстро понимаете, что это ерунда. Крогер, Aldi, Whole Foods, Costco, ваш местный продовольственный магазин и Walmart не существуют в рамках какого-то продовольственного континуума, ни от большого до маленького, ни от изысканного до простого. Покупателю ту сложно полностью понять. Вместо этого каждый из них занимает совершенно разные ниши в экосистеме розничной торговли, обладая множеством каналов сбыта. Но если вы попытаетесь что-то продать магазину, доставить своё детище в их магазины, Вы обнаружите, что каждый работает по своему собственному плану. Использует разные сети оптовиков и перевозчиков, нанимает разные типы специалистов по закупкам, в разных закупочных конфигурациях, берёт разную маржу и прежде всего получает прибыль разными способами. Представьте себе, что вы попали в разные королевства, каждое со своими ритуалами, верованиями и обычаями. Таким образом, ваша первая задача, согласно древним грекам, это хорошо узнать себя и свой продукт, а также определить, где ваше место в этой индустрии. Я могла бы поместить свой продукт в более красивую упаковку, говорит мне Джули. Я могла бы потратить больше денег на этикетку и логотип. И если бы я сделала это, я бы, вероятно, могла бы получить благодаря этому на несколько долларов больше за банку. Но тогда моим рынком стали бы специализированные магазины. Мы едем на производство и Джуль объясняет, что надумайто логотипе Sloosа, который, как я наконец признал, всё ещё не казался мне достаточно убедительным. Но за размещение у себя на полке деликатесов магазин забирает дополнительно от 25 до 30%. Я хотел избежать этого любой ценой. Рынок дорогих товаров это здорово, но лично я хочу, чтобы водитель грузовика, который везёт Sloos на рынок, мог себе позволить её купить. Кроме того, мне нравится мой логотип. Этот жёлтый шрифт бросается в глаза, это подтверждается маркетинговыми исследованиями. И поэтому Brand Slows и ухватился за эту идею полностью натурального продукта, что повлекло за собой небольшое увеличение его стоимости, чтобы вызвать интерес у клиентов, но без гурманских амбиций или какого-либо явного стремления к ЗОЖ. Это стратегически скромное место на полке, которое может заставить покупателя почувствовать себя немного лучше, выбирая его, не отталкивая его какими-либо претензиями. Но формирование этой идентичности ушло около 6 месяцев круглосуточной работы, при которой ничего видимого не произошло. Просто день за днём непрерывные небольшие решения, чтобы завершить работу над брендом. Требовалось обычиние всему. Это может казаться просто, и, например, если вы собираетесь попробовать предложить дегустацию на фестивале, вам нужно организовать обычную палатку размером 10х10, 10, говорит Джули. Всё кажется очевидным после того, как вы приступили к делу. К 2011 году, когда её бренд был официально зарегистрирован, а продукция сертифицирована для массового производства, Slooza заняла несколько более прочную позицию, и Джули решила, что пора назначить встречу с закупщиком